Глава восьмая. Я двигался по знакомым местам и десятками уничтожал подвернувшихся монстров. Действовал по отработанной схеме. Подъехать, остановиться, пробить череп, перерезать нить. Монотонно, планомерно, выверено. Теперь не устраивал никаких проверок, опытов или экспериментов. С улыбкой вспомнил, как Кейра попрекала меня за лишнее телодвижение. Сейчас я был с ней полностью согласен. Хотя кто знает, как жизнь повернется. Быть может, через месяц и мой нынешний способ прокачки покажется медленным и бессмысленным. А свою нынешнюю уверенность буду вспоминать с добродушным скепсисом. В основном попадались твари второго уровня. Исчадие бездны в большинстве своем приносили по 28 единиц опыта. Этому способствовала как улыбка фортуны, так и поднятый до 15 единиц хаотический гриндер. Подумав, вложил еще одно очко в эту характеристику. Через три секунды количество получаемого опыта увеличилось. Теперь, пожалуй, буду все оставшиеся баллы вкладывать именно в этот параметр. Один раз мне попался менталист. Моей наблюдательности хватило, чтобы рассмотреть моба за пределами его способности контроля. Скинул автомат. И несколькими очередями смог вогнать пули в глазницы. Заметил, что особой отдачи не почувствовал. Оглушающие звуки выстрела гасились перцепцией. «Удобно, черт побери!» Прав был администратор. Все усиления — это адаптация. У охотничьей будки снова дал бой скопившимся тварям. Сперва хотел не занимать высоту, но потом разум возобладал. Под арканумом дошел до вышки и забрался на лестницу, после чего деактивировал умение и призывно крикнул. «Кушать подано!» Я выкашивал набегающих мобов, которые беспорядочно толпились в метре подо мной. Когда спустился, стал отделять головы от тел. Сейчас меня интересовал один вопрос. Почему так много тварей? Потратил полчаса на определение причины большой концентрации монстров, но ничего так и не нашел. Казалось, это место словно притягивало мутантов. Надо будет следующее открытие порталов провести здесь. Заброшенный поселок встретил меня полным запустением. Подумал, что тут побывал кто-то до меня и выкосил всех тварей, но следов присутствия людей так и не обнаружил. Я оставил вещи с оружием около точки возрождения. Зачем-то прошелся по домам и нашел данж, который дружелюбно предложил его пройти. Тут же осознал, что администратор все-таки обманул меня. В интерфейсе при входе всегда высвечивалось максимальное количество этажей. В моем первом, когда я открывал параметры, было 17. Во втором — шесть. Существо просто не смогло бы закинуть меня на пятисотый этаж, потому что он и не был предусмотрен самой системой. Эх, ну и ладно. Я сам себе злобный Буратино. В следующий раз буду думать. В крайнем случае смогу все переиграть. В инвентаре у меня до сих пор лежал артефакт воззвания, который дает возможность обратиться к создателю системы. Но сначала все таки проверю, что за скрытый класс. Нужно же узнать, какие преимущества он дает и насколько выгодно я буду смотреться по сравнению с другими игроками. Сейчас необходимо было решить, что делать дальше. Я видел два пути. Первый — оставаться здесь, охотиться на тварей и ночевать в землянке. Припасы у меня еще имелись. печка есть, дров, вагон и маленькая тележка. Так что на этот счет можно было не беспокоиться. Второй — отправляться к деревне. Уж не знаю почему, но мне нравились местные жители. Может быть, по той причине, что они не строят из себя ни весь кого. К тому же можно проверить, что они делают с крафтовыми материалами. Вдруг эти предметы полезнее, чем кажутся. Плюс оттуда, ближе до трассы. Дядька Ермолай говорил, что у них скоро будет проблема с бензином. Могу взять пару-тройку канистр да смотаться до брошенных машин. Мне на снегоходе с сподручней будет, чем им на БТРе. Надеюсь, топливо при такой погоде не превратилось в монолитный кусок льда. При какой температуре оно замерзает? Раньше, до встречи с Мажориком, я бы никогда не задался подобным вопросом. А если бы и задался, то под рукой всегда был телефон с интернетом. Всезнающий Гугл рассказал бы все обо всем. Теперь же оставалось только гадать. Хотя можно спросить у Михалыча. Кузнец в этом точно разбирается. Способность показывала, что ближайший моб находится в трех сотнях метров и постепенно удаляется. «Пока что я в полной безопасности», — посмотрел наверх, но силуэт исчадия небес так и не заметил. «Вот и прекрасно! Нужно проверить, что стало с моим телом после того, как гримуар устроил представление со льдом, молнией и огнем. Снял шлем, стянул бронежилет, скинул куртку и всю остальную одежду. Прислушался к ощущениям. Холодно, да, но не настолько, чтобы паниковать или пытаться сразу же согреться. И это при двадцатиградусном морозе, а ведь на улице я провел уже не один час. Сгреб горсть снега и растер голый живот. Прошелся по шее и плечам. Затем аккуратно опустился в сугроб. Осторожничал, потому что понимал, что снег мог скрывать какие-нибудь металлические штыри или обломки кирпичей. Регенерация все бы поправила. Но зачем создавать лишние сложности? Минут через пятнадцать почувствовал эффект. Появился дискомфорт. Тело начало неметь, а кровь будто остывать. Сразу же подскочил и утеплился. Заодно и облачился в армейское снаряжение. Эксперимент с холодом показал себя лучше всяких похвал. Теперь нужно проверить еще кое-что. Направился к землянке. Мимолетно раздумывал, а не прихватить ли с собой артефакт фиксации. Потом понял, что лучше оставить его в заброшенном поселении. Причина проста. Про мое захолустье почти никто не знает. И брать тут нечего. Все, что можно разворовать, десятилетия назад уже разворовали. К тому же, в случае смерти, я появлюсь на высоте, что позволит осмотреться и оценить обстановку. Еще одна причина. Про эту землянку знают охотники, которые убили меня в первый день прихода игры. Выжили они или нет, без понятия. Тел я так и не нашел, хотя искал. Тогда, помнится, шел знатный снег. Могло и завалить. Или монстры растащили. Но если эти бравые мужчины выжили, встречу прибью без всякой жалости, то могут быть проблемы. Инициализацию они не хотели проходить, но вдруг успели добраться до обжитых мест. В первые сутки по телевизору говорили, что всем людям стоит зайти в выбивающиеся из земли лучи. Если слова Стаменовой верны, то правительство запрещает прокачиваться простым смертным. Вот и вспомнят охотнички, что у черта на куличиках есть знатная берлога с печкой, с едой, с оружием и со снегоходами, и отправятся сюда. Как показала практика, новоиспеченные игроки хотят развиваться. Доказательство тому — старички из деревни. В общем, подводя итог... Будет лучше, если точка возрождения останется на прежнем месте. Так надежнее и спокойнее. По пути снова обезглавил несколько исчадий. Прогресс опыта постепенно заполнялся. Оставалось несколько сотен единиц до получения очередного уровня. В принципе, я поднимался вверх семимильными шагами. И что там за монстры в первой тысяче? Как они умудрились так быстро прокачаться? Про сотню лучших я вообще молчу. Вспомнил, что на аукцион можно выкладывать предметы только при достижении двадцатого уровня. Развернул его перед глазами. Здесь уже пестрели несколько лотов. В основном — крафтовые материалы, но было также и оружие с доспехами. За некоторые предметы шла активная торговля. Игроки добавляли по десятке единиц опыта. Проверять, как это все работает, естественно, не стал. Добрался до землянки и стал растапливать печь. Заодно просматривал, как проходят торги. Зацепился взглядом за изысканный полуторный меч. Если не считать очень высокой прочности и красивого оформления, он будто сошел со страниц фэнтезийной книги, то ничего примечательного. Порылся в системном аукционе и нашел такой же. Разница в цене была более, чем в тридцать раз. А -а -а. Перекупы и всякие ушлые дельцы на это могут озолотиться!» А вдруг действительно сейчас сидит какой-нибудь талантливый аналитик и посредством продаж гребет опыт лопатой? Такое ведь вполне возможно. Ага, здорово. И выйдут потом на арену 900 человек, которые в последний раз держали оружие в первые дни игры, а противостоять им будет армия, знающая, как работает система. Прекрасный расклад. Огонь разгорелся. Пора было проводить новый эксперимент, ради которого я и приехал к землянке. Достал полыхающую деревяшку, выдохнул и, зажмурившись, поднес ее к руке. По пространству сразу же разнесся запах паленых волос. Продолжал несколько секунд, но боли не было. Отлично! Закинул дрова обратно в печь. Теперь мне нужны угли. Провел ревизию. Пара десятков упаковок с дорогими итальянскими макаронами. Рис и гречка. Много качественной тушенки, две полные коробки с армейскими сухпайками. Еды хватит надолго. Инструментов, лопат, топоров, почти не осталось, но мне они уже не сильно-то и нужны. Взял гвоздь, покрутил его, установил острием на нары и резко ударил по шляпке голой рукой. Потом я часто спрашивал себя, зачем я это сделал. То ли уверовал, что стал неуязвимым, то ли крыши поехал, не знаю. Гвоздь погрузился в дерево наполовину. Другая же часть, сохраняя все законы логики и физики, вошла в ладонь. Шляпка рассекла кожу и мясо, раздробила кости и вылезла с другой стороны. Меня накрыло адское чувство боли. В срочном порядке открыл ячейку быстрого доступа и использовал склянку с обезболивающим. Вскоре регенерация исцелила ладонь, но осадок от непомерной тупости остался. С угольком вышла интересная ситуация. Естественно, сначала я дождался момента, когда спадет эффект от зелья. Положил его на пальцы, затем сжал руку в кулак. Я слышал скворчащий звук, чувствовал вонь плоти, но при этом ощущал лишь легкое покалывание. Пришел к выводу, что на мороз, огонь и, видимо, электричество мое тело реагирует естественным образом. Появляются повреждения, но при этом мозг блокирует болевые рецепторы. На всякий случай провел по предплечью лезвием охотничьего ножа. Ощутил всю гамму эмоций, хотя целостность немного снизила интенсивность, а после восстановила разрезанное место. Ненадолго отрубился. Думал, что после двух дней в данже не буду спать несколько суток. Ошибся. Тело и умиротворяющая атмосфера землянки заставили изменить мнение на этот счет. После пробуждения позавтракал и отправился к охотничьей вышке. Все-таки нужно было разобраться, чем именно это место притягивает тварей. Затем собирался ехать к деревне. Как раз старички зачистят округу. Лучше побуду с ними оставшееся время. И только потом отправлюсь разрушать лагерь и получать скрытый класс. Несколько часов петляя по округе, выискивая и уничтожая остатки монстров, после очередной перерезанной нити шкала опыта набрала положенные 1597 единиц. Теперь я был игроком восемнадцатого уровня. Хотя для меня сейчас это не имело особого значения. До арены еще много времени. Удвоение знаков силы — рулетка. Как я понял, хаос может как ополовинить значение, так и употерить его. Оружие на мой уровень мне не требовалось. Колечко из провала я бы ни на что не променял. Доспехи — на них плевать. От монстров они почти не спасают. И у меня есть армейский шлем и бронежилет. Они сумеют справиться с вражеской пулей, если мобы вдруг надумают стрелять. Пятнадцать минут до открытия порталов. Я занял высоту и принялся ждать. Попутно просматривал рейтинг. Часто мелькали знакомые исторические личности: Наполеон, Лаудзи, Македонский. Были и наши современные политики. Ввел запросы на нынешних глав различных государств. Только американских президентов было двадцать семь штук. Наших чуть меньше. Оказалось, что и фролов хватало. В общем, ни о какой индивидуальности речи не шло. Мобы, что валялись внизу, постепенно истаивали. По долине расстилался туман. В небе засверкали молнии. дребезжащий звук указывал на то, что скоро настанут очередные игровые сутки. Активировал арканом «Теперь меня не должны заметить». Передернул затвор автомата. Если появится летающая тварь, то ее стоит встречать во все оружие. Воздух дрожал, повсюду возникали бреши, из которых вываливались ничем не примечательные щади бездны. Они тут же поднимались и, будто зомби, разбредались в разные стороны. В двухстах метрах заметил четыре странных энергетических сгустка. Они, сверкая всеми цветами радуги, объединились и сформировали фигуру, похожую на крупную дикую кошку. Объятое пламенем мускулистое тело опустилось на землю. Существо издало громоподобный рык. По пространству разлились волны, которые заставили всех мобов повернуться в сторону монстра. Огненный зверь коснулся снега и жалостливо заверещал. Его лапы подогнулись. Тело погрузилось в сугроб и тут же и стаяло, оставив после себя небольшое облачко пара. Прождал еще полчаса. Заметил, как к месту гибели существа подходит исчадие, бессмысленно топчется, а после разбредаются по только им ведомым делам. При этом мобы стекались сюда с километрового радиуса. Теперь хотя бы стало понятно, откуда такая концентрация. Хотя была одна неочевидная странность. Порталы, насколько я понял, всегда открываются в разных местах. Почему тогда это существо появляется именно тут? Ладно, вскоре смогу проверить. а пока что можно уменьшить поголовье тварей. Снял автомат с предохранителя, установил одиночный режим огня. Экономия патронов — это, конечно, хорошо, но нужна пристрелка. Этим оружием явно никогда не пользовались. Взял на прицел одну тварь и нажал на спуск. Пуля угодила в бронированную лапу. Монстр дернулся, заверещал и понесся ко мне. Остальные мобы подхватили хор и тоже бросились в мою сторону. «Стоит отдать должное, у них вполне неплохо развито чувство направления». Я еще несколько раз спускал крючок. Смог уничтожить три твари. Дальнейшая стрельба не имела никакого смысла. Мобы были слишком близко. Промазать с такого расстояния — это надо постараться. Переставил магазин на полный. Убедился, что среди тварей нет менталиста, и принялся орудовать лезвием. Спустился. Внизу образовалась довольно внушительная зеленая куча. Тридцать две твари заполнили прогресс уровня на треть. Направляющая способность говорила, что ближайший мутант находится в семи сотнях метров, так что сейчас я в полной безопасности. Забрался на снегоход и подкатил к месту гибели огненной кошки. В течение часа я, подобно старателю на рудниках, просеивал снег. Образовалась пятиметровая воронка, но нити опыта нигде не было. Уже собирался оставить это бесполезное занятие, но случайно наткнулся на непонятный предмет. Он мало того, что расплавил лед до самой Земли, так еще и был полностью белым. Вчитался в описание. «Усилитель. Призыв. Качество. Низкое. Свойство. Увеличивает радиус призыва планетарных мобов на 25%. Требования при инкрустации. Предмет призывателя любого качества. Требования к инкрустатору. «Крафтовая школа. Ранг от послушника. Использование. При соприкосновении с предметом». «Интересная вещь. Как раз подойдет Михалычу с его колотушкой. Надо бы, кстати, попросить себе сделать такую же. Полезная штука». Прыгнул на снегоход и помчался к деревне. Всех подвернувшихся тварей методично и безжалостно пускал в расход. Один раз чуть не лишился жизни, Как обычно, остановился и подозвал низкоуровневого и, соответственно, совсем не страшного моба. Урчащая тварь, загребая снег сегментированными руками, тут же ринулась к добыче. Я попытался отскочить. Лед треснул, нога провалилась. Стопа зацепилась за корень раскидистого дерева. В меня летела мощная когтистая лапа. Тут же пригнулся. Удар пришелся на шлем, который и спас меня. Сознание от удара помутнело. Но я все-таки успел вонзить острие в поддатливую черепушку. Монстр упал и затих. Пришлось брать пятиминутный перерыв. Я чувствовал, как целостность управляет шейные позвонки и залечивает небольшое сотрясение. Дальше действовал намного осмотрительней, поэтому к нужному месту добрался без особых приключений. Деревня встретила меня зелеными красками на снегу и отдаленными звуками выстрелов. Бывшие старички уже расчистили место моего обитания, но теперь их охотничьи угодья расширились. Пришлось проехать лишний километр. Снова застал момент, как Елена Викторовна безбоязненно подходит к застывшему монстру и вонзает в его глаз небольшой нож. Вы, как всегда, восхитительны, ответил я комплимент из в жижи тетке, за что удостоился у взгляда. Это у тебя что за способность такая? Хочешь проверить? Она сощурила взгляд. «Только если без убийства?» — пожал я плечами. «Но что такого? Интересно же. Тут кто-то взрывает мобов. Есть кто-то заставляет их головы сужаться. Действия подобной магии на себе лучше не испытывать. А это можно». Сконцентрировался на времени, как меня учила Киера. Открыл логи. Вспомнил про накачанную целостность, которая вымывает внушение. «Ну, посмотрим, что эта дамочка сможет мне сделать». В следующую секунду осознал, что Лена стоит прямо передо мной, а моего горла касается нечто прохладное. Момента, как она подошла, я так и не заметил. БТР сдвинулся на десяток метров. Еще и Михалыч успел подъехать на тракторе. «Вот так это работает!» — гордо заявила женщина, убирая руку с ножом. «Впечатляет!» — ничуть не покривив душой, оценил я магию Лены. «Да уж, все-таки Кера в очередной раз права». Характеристики — ничто по сравнению с ветками развития. Но открыть школу я смогу только через полтора дня. Поскорее бы.